Моя вера в невидимый мир Невидимый не знает никого, кроме Бога, поэтому я не должен слушать никого, кто утверждает знание невидимого, даже если я не верю в это